«Ну чего, Настюх, заедем в наш будущий дом или устала?» — спросил Виктор, выезжая на трассу. «Конечно, заедем. Хочу посмотреть». Настя счастливо улыбалась. «Настюш, мне понравилась твоя семья. Душевно так посидели. Хорошие люди, добрые. А Пудинг вообще красавчик. Такой шкодный котяра». «Да, они хорошие, но стоит выпить рюмку, и все было бы по-другому. Тебе лучше этого не видеть. Там такое начинается, что не остановить». И это на две-три недели, пока здоровья хватит. Потом отходняк, несколько дней передышки и опять по кругу. Виктор кивнул, а сам подумал, сколько все-таки хороших людей сгубили алкоголь и наркотики. Увязнуть легко, даже не заметишь. А вот выбраться из зависимости сможет не каждый. Когда подъехали к уже знакомой стройке, заметил, что людей еще прибавилось. А в шин как всегда, был на виду, Отчаянно жестикулируя, объяснял что-то двум азиатам. Виктор заметил, что солнечные панели были полностью установлены, и теперь в общей картинке смотрелись очень внушительно. Чуть поодаль экскаватор копал яму, методично складывая песчаный грунт в большую кучу. Подошел овшин, энергичный и торопливый. «Виктор, добрый день!» — начал он. «Я написал список материалов, которые нужны были еще вчера. Станислав уехал в город». Но от него ни слуху, ни духу. Экскаватор взят фактически под мое честное слово. Хозяин волнуется. Станислав оплатил только доставку и первую неделю работы. Надо оплатить все, как по договору. Еще нам срочно нужен трактор, автокран, грузовик тоже нужен. Виктор, так дела не делаются. Мы или работаем, или надо сворачиваться. Все, что от меня требуется, я выполнил. Вы тоже будьте добры, выполняйте свои обязанности. Было видно, что Овшин сердит не на шутку, но сдерживается как может. Что ж, он имел право. Это был косяк Виктора. Взявшись за незнакомое для него дело, он явно переоценил свои возможности. Отошел в сторонку, набрал Самойлова. Тот взял трубу почти сразу. «Стас, привет, чего там у нас?» Неопределенно спросил Виктор, ожидая тоже услышать какое-нибудь нытье, типа «Из серии все пропало». «Все нормально?» Бодро отрапортовал тот. Я в Череповце. Документы на продажу половины компании «Насипелка» готовы. Все остальное тоже в рабочем режиме. Перевод в ЭЖС займет чуть дольше, чем мы думали, но все под контролем. Деньги нужны. Чем быстрее, тем лучше. Но ты и сам это знаешь. Чего напоминать? Замечательно, сказал Виктор. Думаю, завтра все будет. Подошла Настя. Вить, а где будет наш дом? Я бы хотел вон там, ближе к лесу. «Солнце, у нас прям мысли сходятся!» — улыбнулся Виктор. «Смотри туда. Видишь, вторая линия отмечена колышками. Я там наш дом запланировал, если ты не против. Там и огород можно сделать, если пожелаешь». «Не, я не хочу огород». Настя взяла Виктора под руку, заглядывая ему в глаза. «Хочу красивый ровный газон, а в самом центре беседку и гамак». «И мангал», — добавил Виктор. «И мангал». Согласилась Настя и прижалась к нему. «Скорей бы уж!» «Здорово здесь, правда? Это наша с тобой малая родина!» Он пристально посмотрел ей в глаза. «А ведь это, пожалуй, самое главное в жизни!» «Ты же сказал, что семья самая главное «Да, так и есть солнце. Семья самое главное. Виктор прижал Настю к себе. Но в смутные времена, когда родина в опасности, в приоритетах она должна ставиться на первое место. «Думаю, это правильно». Вечером Виктор сидел за столом и продолжал изучать список потенциальных работников. И тут его осенило. Енот сказал, что мог бы сделать технику для кого-то стороннего, не аффилированного с компанией. Это можно было устроить. Он забил нужный фильтр в своем поисковике и получил список нуждающихся в материальной поддержке. Выбрал пять человек из Череповца и распечатал их данные. Все были так или иначе обижены судьбой. Здесь была неработающая женщина, ухаживающая за мужем-инвалидом, малоимущая семья с ребенком, у которого были сильные отклонения в развитии, одинокая мамаша, работающая на низкооплачиваемой работе и в одиночку поднимавшая сына, и еще пара человек примерно с такими же социальными и финансовыми проблемами. План был прост. «Ну, а создает что-нибудь, например, автомобиль», Он оформляет на нуждающееся физлицо, и человек тут же сдает технику в аренду ООО «Аруба» за относительно небольшие деньги, а сам получает ежемесячный дополнительный доход. Платит налоги и, вероятно, будет более свободен финансово. Конечно, у налоговой может возникнуть вопрос, откуда у человека с зарплатой 10 тысяч в месяц деньги на покупку транспортного средства стоимостью в 10 миллионов. «Но этот вопрос придется решать по мере поступления». Виктор обратился к Ноа и, не скрывая ничего, рассказал все как есть. «А смысл скрывать от того, кто так или иначе читает твои мысли?» «Ну, как тебе схема?» — мысленно спросил Виктор. «Вполне рабочая». Тут же согласился енот. «Давай мне данные людей и получишь свою технику со всеми документами и госномерами». «Это было замечательное решение». Оставалось поговорить с людьми и убедить их просто взять деньги. Сначала это показалось легким занятием, но, поразмыслив и поставив себя на их место, Виктор усомнился, что он бы позволил вот так безропотно что-то на себя оформить. Скорее всего, подумал бы, что это какой-то скрытый развод. В любом случае, надо было пробовать. На следующее утро за завтраком Виктор сказал, «Настя, ты ведь хотела работать в нашей компании». «Нам надо провести пять необычных собеседований. Если есть желание, можешь себя проявить». «Здорово, я давно готова. Так надоело бездельничать», — обрадовалась Настя. «Тогда первую встречу проведем вместе, и потом каждый возьмет еще по два человека, если ты не против. За сегодня вполне управимся». И Виктор вкратце рассказал суть дела, естественно, обходя в рассказе «Острые углы». Позвонив по первому номеру, он, представившись социальным работником, назначил встречу. Девушка на том конце была не особо дотошная, и, услышав, что им полагается небольшая надбавка, тут же согласилась встретиться. Скромный офис, который был арендован для Самойлова, состоял из одной небольшой комнаты и находился в четырехэтажном административном здании в индустриальном районе. Когда Виктор с Настей подъехали к зданию, девушка уже ждала их около входа. Она выглядела лет на 35 с хвостиком, была одета скромно и ничем не отличалась от обычной женщины, которой уже слегка перевалила «за», но она даже еще близко не подошла к тому возрасту, о котором говорят, что он почему-то прекрасный. Самойлова в офисе пока не было, и все удобно расположились за единственным большим столом. Виктор заглянул в свой список. Девушку звали Александра Игнатьева, 70 -го года рождения. По документам она была ровесницей Виктора, но выглядела, пожалуй, моложе. «Я не совсем понимаю, зачем я здесь», — сказала она, отказавшись от предложенной чашки растворимого кофе. «Александра», — приветливо произнес Виктор своим самым дружелюбным тоном. «Я буду с вами откровенен. Мы не совсем социальные работники, а коммерческая организация. И в рамках благотворительности помогаем людям с ограниченными финансовыми возможностями». Он сделал паузу, улыбнулся, наблюдая, как отреагируют на его слова их гостья. Она слегка кивнула, но никаких особых эмоций не проявила и продолжала настороженно слушать. «У нас есть возможность каждый месяц переводить вам энную сумму денег. Конечно, она будет налогооблагаемая, но Анастасия, Виктор указал рукой на Настю, научит вас, как все правильно оформить и заплатить, так что больших хлопот это вам не доставит» с чего это вы мне будете просто так платить деньги?» «Абсолютно логично», — насторожилась Александра. «У нас в этом тоже есть небольшой интерес», — улыбнулся Виктор. «Мы сейчас покупаем несколько единиц строительной техники и можем оформить одну на вас. В этом нет ничего удивительного, это обычная практика», — соврал Виктор. Потом спросил. «Александра, какой у вас сейчас месячный доход, если не секрет?» «Я работаю сейчас только на подмене», — «Поэтому зарплата небольшая», — ответила Александра. «Тысяч восемь в месяц примерно. Ну и сейчас мужу должны дать пенсию, если инвалидность получит. А почему вы хотите на меня оформить эту технику, а не на себя?» «Есть нюансы», — уклончиво сказал Виктор. «Но, уверяю вас, вы не несете никакого риска. Максимум, что может быть, вас вызовут в налоговую и спросят, откуда у вас деньги на покупку дорогостоящей техники». «В этом случае мы будем сами с ними решать. Вас это коснется лишь косвенно. Поверьте мне, это просто жест доброй воли». Александра замолчала, обдумывая. Было видно, что она в замешательстве. «А если я соглашусь, сколько вы будете мне платить в месяц за эту вашу псевдоаренду?» — спросила Александра, переводя взгляд с Виктора на Настю и обратно. «Мы хотели платить вам 500 тысяч рублей в год». Сказал Виктор спокойным голосом, глядя на нее с легкой улыбкой. «Сколько?» — округлила глаза гостья. «Пятьсот тысяч?» «Да, но это будут не только ваши деньги. Вам придется открыть ИП и как предпринимателю заплатить налог 6%. Также с этих денег вы будете оплачивать транспортный налог, ну, еще какую-то мелочь, связанную с банковскими операциями. Как я и сказал, Анастасия вас всему научит». Она как раз в этом деле специалист. «А сколько же я тогда получу в чистом виде?» Слегка озадачилась Александра. «Я предполагаю, около тридцати тысяч в месяц», — сказал Виктор и добавил. «Примерно. Может, чуть меньше или чуть больше. Но так же не бывает. Это же большие деньги». Александра, не веря своим ушам, опять стала смотреть то на одного, то на другого. «Я не могу в это поверить». Нам это несложно. Мы бы все равно заплатили эти деньги государству, так что за это не волнуйтесь. Виктор встал и, достав из папки лист бумаги, положил перед Александрой. Здесь ваши паспортные данные. Проверьте, чтобы все было правильно. Если вы дадите свое согласие, то мы можем уже сегодня оформить все договора. И как только вы зарегистрируетесь как предприниматель и откроете счет в банке, мы сразу переведем вам деньги за первые три месяца. Платить будем поквартально, по сто двадцать пять тысяч. — Вы имеете в виду, что я смогу получить сто двадцать пять тысяч рублей уже через несколько дней? Все еще не веря своим ушам, спросила Александра. — Да, все правильно, — сказал Виктор и посмотрел на Настю. Было видно, что она тоже пребывает в легком недоумении от происходящего, хотя Виктор предварительно все это с ней уже и проговаривал. Чтобы разрядить повисшую в воздухе немую неловкость, он бодро сказал. «А теперь давайте все дружно выпьем по чашечке кофе». Александра опять отказалась от кофе, встала и как-то обреченно произнесла. «Вы извините, но я не смогу принять ваше предложение. Оно очень заманчивое, но я привыкла, что бесплатный сыр бывает только в мышеловке. Я в налогах ничего не понимаю, а в этих ваших тракторах и подавно». А если мне потом придется заплатить в два раза больше, чем вы мне предлагаете? Поэтому извините, но ну, я пойду». «Хорошо», — вздохнул Виктор, протягивая ей визитку. «Вот мой номер телефона. Если что-то поменяется, просто позвоните и встретимся еще раз». «Спасибо». Она взяла визитку, постояла несколько секунд в раздумье и вышла из кабинета. «Я вообще не понимаю смысла в этой аренде с подставными физиками» сказала Настя, как только дверь закрылась. «А ее я хорошо понимаю, эту женщину. Если бы я была на ее месте, я бы тоже на всякий случай отказалась. Это же выглядит какой-то махинацией в чистом виде. Ведь, ты можешь хоть раз без своих секретов прямо сказать экономический смысл вот этого?» Она указала рукой на только что закрывшуюся дверь. Виктор еще раз обреченно вздохнул, помолчал, раздумывая, говорить или нет. Потом все-таки тихо сказал. «Хорошо, Настюш, слушай. Муж этой Александры несколько месяцев назад получил травму на предприятии. Он работал в какой-то конторке, которая, видимо, субподрядчик Северстали. По иронии судьбы, и за день до происшествия у него была днюха. Чувак не пьющий, а тут, как назло, выпил. А на следующий день его там, в цеху, чем-то сильно зацепило. Естественно, в крови остатки алкоголя». Под травму на производстве случай не классифицируется. Страховая компания с удовольствием умыла руки. А травма у него очень серьезная. Он сейчас не может ходить, и не факт, что когда-нибудь сможет. Возможно, потребуется какое-то дорогостоящее лечение. Эта женщина только что сказала, какая у нее зарплата. Скажи мне, солнце, ты бы смогла прожить на 8000 в месяц. И смотри, как достойно она себя ведет. Не просит подачек. Не собирает деньги эсэмэсками, просто живет как может. У нас с тобой есть шикарная возможность ей помочь. Именно нам с тобой почему-то Бог дал эту возможность. И было бы преступлением этого не сделать. Я готов был предложить ей миллион в год и полтора. Просто это сделало бы предложение еще менее реальным. Девочка моя, это благотворительность в чистом виде. Больше никакого экономического смысла в этом нет». И если с тобой я могу говорить открыто, представь, как мне трудно будет объяснить это Самойлову. И как доказать ей, он тоже указал на дверь, что это никакая не махинация, а просто мат -помощь. Настюш, пожалуйста, не проси меня сказать больше, чем я могу. Я и так уже наговорил на статью, если оценивать мерками УК. Витька, спасибо. Она подошла к нему и ласково обняла. «Зевс, как же я все-таки тебя люблю». Расскажи мне, пожалуйста, про следующую встречу. Что там за люди? Теперь я хочу сама попробовать без твоей помощи. Там ведь тоже будет чистая благотворительность». Настя вопросительно посмотрела прямо в глаза, и Виктор молча кивнул. Настя обошла стол, села на место Самойлова и сделала серьезный вид, изображая бизнес-леди. Виктор улыбнулся. Приятно было осознавать, что девочка учится достаточно быстро. Он не раз уже замечал, что Настя в своей разговорной речи свободно оперирует экономическими терминами, которыми он никогда не пользовался. Сказывалось, какое-никакое экономическое образование. Решил дать ей шанс. Пусть разговаривает, пусть почувствует себя самостоятельной. Это ей надо даже больше, чем результат самой встречи. Пододвинув к ней папку со всей информацией на остальных четырех претендентов, Виктор положил сверху ключи от машины. «Поезжай, Настюш, поработай. Там в папке все есть, все четверо твои. Я пока встречусь со Стасом и объясню ему суть дела. Если нужна будет помощь, звони». Она не позвонила, но справилась на сто процентов. Все четверо согласились принять деньги. Это звучало даже немного странно. Людей приходилось уговаривать, чтобы они приняли материальную помощь. Пятым человеком вместо Александра Игнатьевой случайно оказалась соседка Светлана. Сегодня она была единственной, кого не пришлось уговаривать. Он поднимался по лестнице, когда Света уже заходила к себе в квартиру. Виктор ее окликнул. «Свет, подожди минутку». «А, Виктор, привет!» — поздоровался она. «Тебе деньги нужны?» — спросил он без предисловий. «Так, дай подумать». Она подняла глаза кверху, похоже, не удивившись такому вопросу. Потом сказала. «Да, нужны. Но я только в следующем месяце смогу отдать». Виктор усмехнулся. «Я тебе хочу работу предложить». «Так я в декрете. А что за работа?» «Будешь номинально владельцем парочки грузовых автомобилей. И получишь за это примерно тысяч пятьдесят в месяц». Одним предложением сказал Виктор все то, о чем полчаса говорили в офисе с Александрой. «Хорошо, я согласна». Света согласилась так легко, словно это была рутина, и такое ей предлагали по три раза на дню. «Ну и славно», — кивнул Виктор. «Тогда зайду через полчаса». На следующий день оформили договоры с пятью разными людьми, включая соседку Свету. У Самойлова благодаря Насте вообще не возникло никаких вопросов. Она с загадочным видом положила перед ним на стол все документы, демонстративно приложила палец к губам, мол, тихо, и сказала, «Станислав Юрьевич, ни в коем случае нельзя задерживать платежи по аренде оборудования. Реквизиты проведем дополнительным соглашением после открытия клиента МИЭП, и сразу надо будет делать первый платеж». Самойлов посмотрел на Виктора, но тот тоже только улыбнулся и развел руками. Стас оказался сообразительным руководителем и не стал лезть туда, куда его лесть не просили. Он изучил законность договоров и больше вопросов не задавал. После того, как бумажная работа была завершена, оставалось только найти безлюдное место недалеко от стройки. Дальше Нуа должен сделать все по списку. Колесный трактор фирмы «Джон Дир» с телегой и навесным оборудованием. Колесный экскаватор «Катерпиллер». Бульдозер-катерпиллер, два трехосных самосвала марки Scania, автокран немецкой фирмы Liber, трехосный тентованный тягач Volvo и прицеп к нему. Весь этот парк новой импортной техники даже по самым скромным подсчетам тянул миллионов на 100. По договорам аренды надо было платить за все чуть больше 200 тысяч в месяц. Со временем Виктор планировал поднять аренду, а пока это было практически даром. То, что в скором времени у налоговой к нему появятся вопросы, Виктор не сомневался ни на йоту. Это было ясно как божий день, но пока чувствовалось легкое радостное ощущение эйфории. Дело сделано. Теперь нужна была наличка. Оставалось только дождаться решения Сиплова. На следующее утро Виктор ни свет ни заря отправился в свой поселок. Найдя место между двумя поворотами дороги, Буквально в двух километрах от стройки он остановился. Приглядев ровную возвышенность, уже хотел воззвать к Ноа, но енот объявился сам. — Привет! — поздоровался он. — Я так понимаю, ты хочешь здесь свою технику поставить? — Да, Ноа, ну, так и есть. — внутренне улыбнулся Виктор. — Хорошо. Но имею в виду, что после первого дождя все твои машины так и останутся здесь стоять. Тракторам нипочем, а вот грузовики никуда уже не уедут. «Ты понимаешь, что дорогу отсыпать надо?» «Понимаю, конечно», — развел руками Виктор. Хотел добавить, что, мол, взял бы да помог, чем просто подсказки давать, но не успел. Как из тумана появилось все, что было запланировано. В этот раз но не лепил слоями, как на 3D-принтере. Сначала появились слабые очертания, как марево потом стали медленно проявляться, как изображение на фотобумаге. Секунд через двадцать все семь единиц техники стояли в ряд друг за другом. По идее, самосвалы и тягач надо было ставить где-нибудь на нормальной дороге, а не здесь. Но, как всегда, Ноа проявил чудеса самостоятельности, хоть и заострил внимание. «Ноа, ну, надеюсь, баки полные?» — спросил Виктор с явно читающейся иронией. «Конечно». Без каких-либо эмоций ответил тот. Целый час проболтали с овшином. Тот никак не мог взять в толк, почему не доехали до места, а бросили всю технику в поле. Затем сказал то же самое, что и Ноа по поводу дороги, что надо срочно отсыпать. Но, в общем, все прошло достаточно гладко. Виктор скормил ему байку про то, что перегонщики заблудились, плюнули и, побросав все, просто свалили. Попросил приглядеть за техникой пару дней, пока не приедут водители. Но авшин сказал, что сами все перегонят ближе, тогда уж точно целее будет. В общем, все оказалось не так уж плохо и относительно реалистично. Виктор, довольный, уже подъезжал к городу, когда позвонил Сиплый и отказался участвовать в строительстве. «Сань, ты хоть можешь мне сказать, почему?» — спросил Виктор. Он был настолько удивлен, что сначала думал, что ослышался. Даже в мыслях не было, что Сиплый откажется от такой возможности работать вместе. Невооруженным взглядом было видно, что финансово это выгодно. Не просто выгодно, а мегавыгодно. А возможность развивать бизнес рука об руку вообще никакими деньгами было не оценить. «Зевс, давай мы не будем портить нашу дружбу деньгами. Если тебе нужна помощь, я приеду, помогу бесплатно. Нужны деньги, скажи, я переведу или привезу». Заниматься же строительством этих дач мне совсем не интересно Ты ведь справишься там без меня? Справлюсь ли я без тебя? Задумчиво повторил вопрос Виктор. Думаю, что справлюсь, но вместе мы бы справились лучше. И вот такой мой ответ, Витек. И еще, возможно, это тоже причина, почему мне сложно было бы сейчас уехать из Питера. Варя беременна. Саня, это же круто, брат. «Ты станешь папой? Поздравляю!» Виктор от души был рад за друга. Эти простые слова имели такой вес, что его отказ как-то сразу стал выглядеть обоснованным. «Спасибо!» — просто сказал Сиплый, но он был каким-то озадаченным. Виктор сидел в машине около супермаркета «Лента» и уже несколько минут пытался достучаться до Нуа. Тот молчал. «Вот уже из магазина должна была выйти Настя». Наконец енот ответил. «Говори быстрее, чего хотел?» «Почему ты все время куда-то торопишься?» — спросил Виктор. «Почему мы не можем просто спокойно поговорить?» «Потому что ты у меня не один, яркий поэтому говори скорее!» Но был в своем репертуаре. «Мне нужны оборотные деньги». Виктор не стал ходить вокруг да около. Мне в ближайшие два месяца понадобится миллионов двадцать или даже больше. Я бы хотел... — Ничем не могу помочь, Виктор. Мы уже с тобой об этом говорили. Енот перешел на более дружелюбный тон. — Думай сам, включай голову, я тебе здесь не помощник. — Жаль, конечно, но... Спасибо за прямоту, но... Слушай, хотел еще в прошлый раз спросить, а сколько это колечко стоит примерно, которое ты мне для Насти сделал? «Не думаешь ли ты продать кольцо, которое подарил своей девушке?» — спросил Ноа. «Это же фу, Ярский, опять ты меня разочаровываешь!» «Еще не подарил. Просто я был не уверен, что оно ей подойдет. Этот камень, он такой огромный. Ты же не захотел мне тогда поменять его на меньший размер?» Виктор заметил Настю. Она с двумя большими бумажными пакетами вышла из ленты и направилась к машине. «Ярский, мне порой кажется, у тебя не все дома. Вроде умный мужик, но бываешь такой наивный. Я тебе поражаюсь», — сказал Ноа дружелюбным тоном. «Хочешь узнать, сколько стоит твое кольцо?» «Я скажу». «Цены на алмазы могут очень варьироваться в зависимости от ситуации и от желания покупателя. Твой камень — это точная копия бриллианта, проданного месяц назад в Дубае. Он ушел с аукциона за 2 миллиона долларов». Настя стояла возле машины с пакетами в двух руках с немым вопросом на лице «Может, хотя бы дверь откроешь?». А Виктор продолжал сидеть в машине с открытым ртом и смотрел на нее, даже не врубаясь, чего от него хотят. Наконец Настя, прижав пакет коленкой, открыла заднюю дверь Прадика и поставила продукты на заднее сиденье. Открыв переднюю дверь, она сказала «Эй, ау, медвежонок!». «Проснись и пой. У тебя чего с лицом?» 2 миллиона долларов?» Не заметил, как вслух сказал Виктор. «Я думал, может, тысяч пять или 10 «Витя, ты о чем?» Уже взволнованно спросила Настя. «Все нормально». Наконец он пришел в себя. «Да, все нормально. Просто это же уму непостижимо». «Что уму непостижимо? Хватит говорить загадками. Ты меня пугаешь». «Настюш, окончательно овладев собой, сказал Виктор. Я хотел поделить компанию с Саней, хотел ему продать половину. Сегодня он сказал, что не будет покупать. Нам срочно нужны деньги, много денег. Как думаешь, есть смысл привлекать какого-нибудь инвестора со стороны?» «Я понятия не имею», — пожала плечами Настя. «Вот и я не имею», — задумчиво сказал Виктор. «Видь, ты просил не спрашивать тебя, откуда вообще все эти деньги, на которые мы все закрутили. Я не спрашивала. Но я же не дура совсем, чтобы не понимать. Там вложено, наверное, уже около 150 миллионов. Это такие деньжищи, которые мне даже не снились. Ты спрашиваешь мое мнение. Я тебе скажу, у меня нет никакого мнения по этому поводу. Вчера ты мне дал информацию про эту свою благотворительность». Исходя из нее, я легко решила вопрос со всеми этими людьми. «Дай мне информацию, откуда ты берешь деньги. Тогда я смогу проанализировать и сказать, нужны нам инвесторы или нет. И если ты хотел продать Александру половину, значит, я могу предположить, что у него тоже есть около 75 миллионов рублей. Ребята, вы чего, графа Монте-Кристо ограбили?» Виктор в изумлении уставился на Настю. На красивом фотогеничном личике появились черты взрослой и умной бизнес-леди. Несомненно, она выросла. Это была уже далеко не та девочка, которую он подобрал на трассе четыре года назад. Она мыслила логически, легко могла считать и сопоставлять факты. Она, к тому же, умела держать язык за зубами. Создавалась иллюзия, что она не понимает масштаба всего происходящего в ООО «Аруба». А она прекрасно понимала... Более того, теперь Виктору даже показалось, что она понимала больше, чем он сам. И если бы Нуа появился не у него, а у Насти, вероятно, она распорядилась бы им гораздо лучше, чем он. Но Виктор также понимал, что самый главный его козырь — это честность перед ней. Он ничего не скрывал от Насти, всегда старался говорить прямо, насколько это было возможно. И тогда он пошел с козырей». «Настя», — сказал он таким же тоном, как и вчера в офисе, — «я не знаю, сколько денег есть у Сани. Думаю, что гораздо меньше, чем ты сказал. Это неважно. Он не хочет входить в долю». «И ты права. Капитализация ООО «Аруба» на сегодняшний день действительно около 150 миллионов. Может, больше. Так как я единственный учредитель, то получаются все эти деньги наши с тобой. Но больше у меня денег нет и пока не предвидится». Чтобы мы доделали первый этап моего плана, нужны оборотные средства. Не знаю, может, миллионов десять в месяц или больше. Причем часть из них нужна была еще вчера. Если мы это разрулим, то к весне большая часть будет уже построена. Что дальше, я и сам не знаю. Но не будем заглядывать так далеко. Надо решить, что мы будем делать сегодня. И ты, солнце, можешь мне в этом помочь. С улыбкой закончил Виктор. «Каким образом я могу помочь, медвежонок?» «Только скажи, для начала советом». Виктор взял Настю за руку. «Я приобрел колечко и хотел подарить тебе его на день рождения. Но потом почему-то показалось, что это будет не к месту. Сначала не хотелось шокировать твою маму с дядей Толей, а затем я просто не смог найти подходящего момента. Сам не знаю почему. И вот сейчас я все-таки хочу его подарить тебе». И он надел кольцо Насти на безымянный палец. Надо ли говорить, что оно пришлось ровно по размеру? На руке смотрелось идеально, если не считать слишком большого камня. «Витька!» — воскликнула Настя. «Ведь это же не может быть настоящий бриллиант! Не может, правда?» Она с таким трепетом смотрела на этот камень, что Виктор понял, что не скажет ей то, что только что хотел. Вспомнилась фраза «Лучшие друзья девушек — это бриллианты». Ему не нужен был совет. Ее глаза говорили лучше всяких слов. Какую же глупость он только что чуть не сморозил. Минуту назад продать это кольцо казалось логичным. Теперь об этом не могло быть и речи. Я бы мог сказать, что это простая стекляшка. Но нет, Настюш, это настоящий брюль. Витька, он же должен стоить каких-то бешеных денег. А как ты? Зачем ты? Ведь сам же сказал, что у нас нет денег на развитие. Да нормально все, солнце сказал Виктор, наслаждаясь ее радостью. Но не говорить же, что он украл это кольцо или что его волшебным образом из ничего явил но Единственное, что он мог, это молча закатить глаза и создать интригу. Виктор на миг задумался. Когда он начал эту стройку, он так загорелся идеей, что сам не заметил, как отодвинул Настю куда-то на второй план. Сейчас для решения первостепенных задач Он почти превратил что-то интимное и родное в обычную коммерческую сделку. Слава богу, не успел открыть рот. Только сейчас он начал понимать, что бы натворил, сказав такую ересь. Подарить кольцо, тут же забрать его и продать. опять минут назад это казалось обыденным и единственно правильным решением. «Какая красотища! Я просто не могу на него налюбоваться!» Продолжала восхищаться Настя. ведь спасибо, медвежонок!» И она крепко его обняла. «Скажешь все-таки, сколько оно стоит?» «Оставим это за кадром». Улыбнулся Виктор, завел мотор и стал выруливать со стоянки. «Солнце, пристегнись». Никогда даже представить не могла, что буду держать в руках такое. Настя защелкнула ремень безопасности и опять уставилась на кольцо. «Бывает». Невозмутимо сказал он. «Я живу с удивительным человеком». Закрыв лицо руками... Настя сквозь пальцы посмотрела на Виктора. Он видел, как Настя светится от счастья. Да, какими все-таки разными нас создал Бог, мужчин и женщин, подумал он.